Дима. Пиво. Две по 0,5 темного и усталость взяли свое. Ночью он спал без сновидений. Как упал в постель ближе к часу, так на том же боку недвижимо до 8 и продрых. И еще бы спал, не начни какая-то сволочь на мобильник названивать. Забытье оказалось столь глубоким, что реальность в виде телефонного звонка прорывалась в него долгую минуту. Одна трель, другая, седьмая, десятая. Дима в своем сне понимал, что звонят по его душу, и надо открыть глаза, ответить, потом куда-то бежать, что-то делать, но сил проснуться не было. Он сдался, решил фиг с ними. Потом перезвонят. И потянулся выключить разрывающийся на прикроватной тумбочке аппарат. Но тут в голове молния мелькнула. А если Надька? Вдруг случилось что? И он хриплым с просонью голосом выкрикнул в трубку. «Да!» «Это с джека откликнулся недовольный женский голос. И строго вопросил. «Чего это вы трубку не снимаете?» «Не хочу и не снимаю», — злился полуян А тетка продолжал его пытать. «И почему у вас дома никого нет?» Журналист против воли включился в идиотский разговор. «Как никого?» «Да так, техник под дверью полчаса простоял, звонил, стучал, а ему не отперли», — гневно заявила женщина. «А мобильную связь нам, между прочим, не оплачивают. Я вам по доброте душевной звоню». «Вы что ли про квартиру Митрофановой говорить?» Наконец дошло до журналист. «Но про чью же еще?» — возмутилась женщина. «Вы же телефон дали, чтобы звонить, если что, а сами гуляете». И начала перечислять. «Нам, между прочим, надо акт составить, ущерб просчитать и газовиков вызвать, чтобы трубу восстановили. И со страховой вам дозвониться не могут, им надо повреждения осмотреть. Вы когда в квартире-то появитесь?» «Понятия не имею», — вздохнул Полуянов. «Хозяйка пока в больнице, а я...» А там, между прочим, стекла выбиты, строго перебила его дама. «Хорошо, пока солнце, а если дождь пойдет?» «Об этом вы, молодой человек, не подумали? Все зальет ведь!» «Хотите, чтобы подруга ваша из больницы в полный разгром вернулась?» «Да уж, напору сотрудников ЖЭКа сопротивляться бесполезно». И Дима кротко произнес. «Хорошо, если я подъеду, скажем, через час, это будет нормально?» «Поздно», — отрезала собеседница. «У нас жилой сектор до девяти утра». А Дима, будто не расслышав, добавил «Но вы только вместе со своим техником еще стекольщика приведите и остальных, кого нужно». «Я тебе что, нанялась?» — возмутилась женщина. «Я заплачу», — пообещал Дима. «Лично вам». «И еще просьбочка. Может, есть у вас на примете надежные ребята, чтобы квартиру в порядок привели? Обломки вынесли, мусор убрали, то-се...» «Скажете тоже». — фыркнула дама. — Там настоящий ремонт делать надо. — В кухне полы вспучило, перестилать придется. Господи, ну и тоска. Ремонт, хозяйство, какие-то комиссии, и все на нем, покуда гражданская жена, а как еще назвать Надюху, в больнице. Дима с отвращением отбросил мобильник. Для Надьки он, конечно, готов на многое. Свою бы кровь отдал, чтобы она только поправилась побыстрее. Собственной жизнью бы рискнул, если нужно, чтобы разобраться, кто на нее зуб имеет. Но принимать вместо нее визитеров из ЖЭКа... Эх, ясно, неприятных обязанностей в семейной жизни куда больше, чем привилегий и Дима со вздохом поплелся на кухню своей такой пустой, уютной и безопасной холостяцкой квартиры. Нужно быстренько выпить кофе из потемневшей от слишком редких помывок кружки, а потом бежать по скучным супружеским делам.